Содержание. Зов трубы ангела. Остров на Волге. Река. Берег реки. Печать стереть нельзя. Тина Григорьевна. Ожидание счастья. Цена выбора. Уральские зимы. Кино как волшебство. Притяжение. Сокровенный смысл Андрея Рублёва. Взгляд. Пределы в человеческом космосе. Любимый город. Найти Шекспира. Нет ничего дороже. Волшебная флейта. Дача. Сухой тоннель. Герань в окне. Человек есть тайна. Остановился поезд. Я всего лишь трубач. последние разговоры. Послесловие в поисках одного портрета. В мае 1990-го. Анатолий Солоницын, слушайся своего сердца. Из писем к родителям, из писем брату, из дневников, в зеленой тетради. Основные роли в театре, кино и на телевидении. Конец содержания.